Зеркала. Зеркало Дивера, зеркало Дуэна, легочное зеркало Эллисона, почечное зеркало Федорова, зеркало двустороннее по Ричардсону, зеркало ректальное, двустворчатое операционное, зеркало для брюшной стенки, зеркало для отведения печени, зеркало для сердца. Первый раз это шевельнулось, когда Хрипунов, сопливый еще совсем шестилетка, увязался за шелупонью постарше в больничный сад воровать Барбарис. Барбарис Феремове вообще-то не вызревал, то есть до ягод дело не доходило никогда.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 в лучшем случае одну единственную особь, самую по всем неумолимым законам биологии слабую, хилую и молодую. Остальные успевали не только вдостально жраться барбариса, но и удрать, сохранив тем самым священную целостность популяции. И частенько сметлевая шпана брала с собой такую жертву специально. Хрипунов,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 Но бабка Харькова презрела биологию, а она неслась на Хрипунова, как паровая машина Черепанова. Она пыхтела, лязгала поршнями, и метла ходила в ее раскаленных лапах, словно кривошипно-шатунный механизм. Смешно, но Хрипунов так и не услышал этого торжественного прибытия. Он просто ощутил, как волна ненависти, сильнее, гораздо сильнее той, что он чувствовал обычно.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 Хрипунов, так и не успевший испугаться, удивленно посмотрел, как бабка, глухо ворча и переваливаясь, скрывается в больничной чаще и неторопливо полез сквозь колючую проволоку. Все же прыгать верхом ему пока было несподручно, по малости-то